Летний снег, белый пейзаж. Стал до рассвета, чтобы обернуться до заката, я легкомысленно отправился к вершине заманчиво белевшей в окне нашего отеля. Путь, как всегда в горах, лежал вдоль ручья, делающего тропу болотистой. Но чем выше я подымался, тем суши становились и дорога, и воздух. Идти было легче дышать трудней. Солнце пекло все сильнее, но теплее от этого не делалось. Наконец появился неуверенный рыжий снег. Только тут я заметил, что путь к моей горе пролегал назидательно, как в притче, между двумя безднами. Стараясь не глядеть в них, я хотел было прибавить шагу, но дорогу преградила компактная туча. В ней кто-то шумно дышал. И догадался я, но был неправ. Из облака показались рога будущий по воспитанию материалистом, я не был готов к этой встрече, но, признавая очевидное, сделал шаг к расплате. Рога тоже приблизились, открыв глазу коричнестое тело горного козла, которого уже верно помнится называли муфлоном. Обрадовавшись отсрочке, я поманил животное приветливым жестом. Оно охотно подошло, угрожающе выставив завитые рога. Для Кориды место было неважное: слева лежала Италия, справа Австрия, но до каждой километр по прямой Тропа, подо мной была в три ладони, и даже на четвереньках я проигрывал муфлону в знании местности. Повернуть значило оставить за спиной звери с преступными наклонностями, обогнать не могло быть и речи. Вспомнив цири, я решил принять бой и первым бросил камень. Козёл набычился. Трусливо отставив классика, я достал из рюкзака бутерброд с козьим сыром. Почуяв родное муфлон слопал мой обед и побрёл во swayасе. Я покорно потянулся за ним. Мы расстались на вершине, где муфлон бросила меня восхищаться на пустой желудок видом, располагавшим к задумчивости. За день я, как на машине времени, пронзил все сезоны. Их можно было кинуть одним взглядом еще с у подножья, превращая пространство во время, горы делают невозможное наглядным. Внизу душно, женщины в легких платьях едят мороженое, но стоит чуть поднять голову, как взгляд упирается в сочные сам бы ел пастбище полные весенних цветов, чей нектар делает сладким альпийское молоко. Ещё выше полоса вечной осени, грибной лес, переходящий в безвремение каменистого склона. Серый и скучный, он готовит путника к зиме, как декабрь к новому году. Снег появляется у перевала. Пока еще больной и рыхлый, он разъедает лето метастазами зимы. Горы календарь, поставленный на попа. Поднимаясь, мы отказываемся от его разноцветных дней ради совокупности всех цветов, собранных белизной альпийских пиков. Белое все покрывает собой, как седина голову, как ромашки могилу, как снег крышу. Особенно в шале, даже летом напоминающих о сугробах. В горах дома рассчитаны на зимний пейзаж. Просторные просто не крыш, любимое украшение леденцовой альпийской архитектуры, свисают над крыльцом с таким запасом, чтобы защитить хозяев от сосулек. Горные городки, словно лысеющие мужчины, всегда помнят о том, как они выглядят сверху. Архипелаг приземистых шале сползает к вертикали церкви, которую венчает луковичный, как и в русских храмах, купол. Он неизбежная дань снегу, способному проломить менее остроумную крышу. Завершает церковь, однако, не крест, а флюгер. Не спасая от бед, он хотя бы указывает, откуда их ждать, ибо в этих краях погода то ли заменяет религию, то ли является ею. В горах погода так капризна, что хоровод снежных туч, облаков и туманов заставляет сменить оптику, перейдя с фотографии на кино. Иной, нечеловеческий ритм здешних перемен открывает и другую метафизическую перспективу. Там, где кончается зона земледелия, там, куда не добирается скотоводство, там, где нечего делать и грибникам, начинается божья делянка. Тут нельзя жить, но можно молиться показывая нам горы в обустренной съемке, атмосфера силится сказать нечто такое, чего мы не слышали внизу. При этом само сочетание незыблемой монументальности гор с бесконечным волнением их воздушной оболочки дружеская подсказка. Грациозный танец неподвижного с эфемерным заманивает нас в бесконечную метаморфозу. Игра постоянного с спеременом мешает нарисовать портрет гор. Они, как и мы, почти никогда не бывают равны самим себе. Из-за вечных причуд погоды мы всегда видим иным то, что в сущности не меняется. Этот парадокс подчеркивает иллюзорность нашей картины мира, но и указывает на прочность тех устоев, которыми мы любуемся в редкие мгновения полной ясности. Напрасно я ждал их на берегу озера, забравшегося так высоко, что сюда не забредали даже бесстрашные альпийские коровы. Сидя на берегу, я караулил обещанные открытками виды. Но вместо них меня, как сумасшедшего, окружали ватные стены. Бестелестность делает туман вещью для глаза. Отказывая нам зрение, он вынуждает полагаться на внутреннее знание. Целый день коробка из горы, я точно знал, что они тут есть, но убедиться в этом мне не давала погода. Даже когда ветер открывал в стене форточку, сквозь нее виднелся такой маленький фрагмент, что по нему никак нельзя было представить себе целого. Горы живут в строгом порядке и никогда не путаются, как, скажем, волосы. Но выглянувший в серый просвет обломок головоломки, твердо зная свое место в общем устройстве, не выдавал его посторонним. Истина, утешала я себе, откроется сама, когда мы будем к ней готовы. Наше дело найти себе место и ждать. Вместо истины, однако, с неба стали падать снежинки, ничуть не уступающие тем, что вырезали накануне зимних каникул. Снег единственное, что считает своим русская муза, когда попадает в горы. Восхищаясь ими, она строит пейзаж в расчете на равнинных жителей. Так у Пушкина кавказские вершины рифмуются с той государственной пирамидой, что заменяет горы плоской державе. И в их кругу колос двуглавой венце блистая ледяном, Эльбрус огромный, величавый белел на небе голубом. Двуглавый, как императорский орел, Эльбрус, восседающий на небесном престоле, как Саваф, пародирует казенное триединство русской монархии: самодержавие, православия и народность. Даже ледяной венец, которым Пушкин завершил картину, обладает царской статью. Лед – это горная вода, вознесшаяся с земли до неба. Чтобы вернуть ее обратно, понадобился Лермонтов. Долина, писал он о том же Кавказе, была завалена снеговыми сугробами, напоминавшими довольно живо Саратов, Тамбов и прочие милые места нашего отечества. Курсив в слове милые выражает неодобрение автора ландшафту лишённому экзотической раскраски. Попав в чужую страну, Русский глаз жаждет цвета, которого ему не хватает на родине. Один диссидент рассказывал мне, что выйдя на волю, он заказал в станционном буфете шесть стаканов клюквенного киселя. Цветовой голод оказался сильнее обыкновенного. Вот почему Лермонтовский Кавказ пестрее Сарафана. Скалы красноватые, плющ зеленые, обрывы желтые, плюс золотая бахрома снегов, черные ущелья и речки серебряная нить. Но белый цвет все равно подчиняет себе тропическое раздолье. Я бы не стал красить ничто белилами. Там, где мироздание расходится по швам, открываются черные проихи. Тьма нерожденного, как тишина несказанного. Она больше мира и дольше молчания. Черное предшествует свету, белое наследует ему. Сложив радугу, как подзорную трубу, белое держит её подмышкой, доставшееся ему сокровище столь бесценно, что им достаточно владеть, не тратя. Проглотив палитру, белый цвет становится светом. Рисуя им, китайские художники свели разноцветие мира к той его чёрно-белой версии, что исчерпывает полноту бытия светом и его отсутствием. Глядя на западное полотно, мы всегда можем указать, где находился источник света. В китайской картине свет внутри, а не снаружи. Его сами по себе излучают горы и реки, деревья, и облака. Это не технический, а теологический вопрос сделавший столь непохожими пути запада и востока мы привыкли помещать бога по ту сторону на мир он смотрит извне эту вынесенную за пределы картины точку зрения фиксирует западный художник но китай не знал потустороннего метафизика тут невидимое продолжение видимого мира соединив одно с другим мастер пишет пейзаж универсальностью не уступающей божественной комедии Как данто китайский художник не писал с натуры Он изображал не горы, а портрет мироздания, в которое мы входим наравне с изобильными ландшафтами. Напоминая об этом зрителю, живописец часто сажал где-нибудь в углу самого себя. Такая композиция упраздняет масштаб. Бесконечность природы соответствует безмерности духа, способного его вместить. Чтобы освободить для этого места в душе должно скопиться немало пустоты. Поэтому монохромная живопись подражала снегу, отдавая большую часть картины белой бумаги. Впрочем, снежные пейзажи, говорили в древности, пишут не для красоты, а для самосовершенствования, чтобы воспитать в себе благородное одиночество и освободиться от вульгарности. Добиться этого мне помешал возникший из тумана японский турист с неизбежным, но бесполезным фотоаппаратом. Не замечая меня, он по-своему праздновал пребывание в горах. Низко кланяясь невидимым вершинам, японец звонко хлопал в ладоши, приветствуя обитающих здесь духов. Сжившиеся с безлюдьем горные боги ни на кого не похожи. Лишенные звериных черт и людского облика, они носятся между мертвыми вершинами, одушевляя своей ветреной пляской бездушный ландшафт. Им нет дела до грехов и благодеяний, помощи от них дождаться труднее, чем беды. Занятые собой, они позволяют лишь со стороны любоваться игрой их непомерных сил. Благочестиво взирая на это зрелище, люди учатся торжественной бесцельности превращений в череду которых готовится вступить. Горные боги безжалостно и красивы, умирать с ними легче, чем жить. Уроженцы иного ландшафта мы предпочитаем чужим богам своих. Если горные духи обульбовали снега и скалы, то наши живут поближе к воде. Эти речные боги много пьют, ходят в тельняшках и невразумительно бормочут что-то умитительное. Однако не следует их путать с метьками. Они завелись намного раньше. Одного из них описал еще Вяземский глупым полон благодати, к умным беспощадно строк, бог всего что есть, не кстате, вот он, вот он русский бог. Если горные духи не похожи на людей, то речные от них не отличаются. Беззлобные, беззаботные, они как болото готовы всех сравнять с собой, топя в своей доброй простоте все, что высовывается. Они ничуть не уступают в могуществе горным духам. Не силой, говорили римляне, а частым падением точит вода камень, чтобы извести горы в песок в безмятежную отмель, из которой торчат русые головки остывающих в речной воде бутылок. Эта мысль помогла мне вернуться за светло.